Глава 1. Погода в середине мая к югу от Загреды оказалась на редкость капризной. Днём припекало солнце, иссушающее наеженную глинистую дорогу и превращающее её из грязевого болота в широкую охряно-жёлтую ленту, присыпанную мелкой пылью. А к вечеру поднимался холодный сухой ветер, заставлявший кутаться в тёплый шерстяной плащ. и прятать лицо под глубоким капюшоном, чтобы пыли не наглотаться. Ночью могли запросто случиться заморозки, отчего трава вокруг стоянки покрывалась тоненьким снежным налётом, таящим с наступлением утра. Дважды мы с Искрой попадали под сильную, недолгую грозу, которая как назло застигала нас посреди поля или на обочине дороги. и приходилось прятаться от льющихся с неба потоков дождя в наспех сооруженных из двух плащей шалашах. И еще мы едва не угодили в гнездо лесной нечисти, разбив лагерь в тенистом овраге. За полверсты, необходимого крестьянами. Но местным колобродам одного короткого знакомства с Харликином было достаточно, чтобы благоразумно оставить нас в покое до самого утра. А до крупного торгового тракта, по которому в это время тянулись первые караваны в сторону Лиходолья, было еще два дня пути. Мне можно было, конечно же, и быстрее. Искра предлагала тихонько увезти одну или две лошади. Но вот я отказалась. Мало того, что за конокрадами частенько пускали погоню, так мне еще и не хватило смелости признаться, что за время, проведенное в Ромалийском таборе, я так и не научилась верховой езде. Лошади будто бы чую ли мою шассию, зменую сущность и отказывались слушаться поводыев, идя туда, куда считали сами нужным. А вот при попытке воспользоваться хлыстом немедленно вставали на дыбки и избрасывали неумелую всадницу. Поэтому после недолгих споров в лиходолье Поэтому после недолгих споров в Лихогорье мы направились пешком, рассчитывая добраться до южного торгового пути, а уж там присоединиться к одному из караванов, идущих к реке Валуша, отделяющей степные земли от славянского царства. Когда мы покинули Загреду и устремились на юг, очень быстро выяснилось, что ледяные туманы, сырость и холодная, затянувшаяся весна, свойственная лишь небольшой области, прилегающей к проклятому городу. Стоило нам удалиться вёрст эдак на 30, как унылые тёмные леса и сырые дороги сменились бескрайними зелёными лугами, перемежающимися яркими берёзовыми пролесками и узкими глининами тропинками, шагать по которым оказалось гораздо приятнее, чем по чавкающей под ботинками грязи. Сегодня нам можно сказать повезло. И день оказался по-летнему жарким. К полудню солнце уже прилично припекало непокрытую голову. Повязка на глазах пропиталась потом, градом катившимся с алба и раздражала неимоверно. И кончилось всё тем, что я стнула с лица узкую полотняную ленту и с огромным наслаждением взглянула на мир без преграды. Они Держал мелкую плетёную сеточку. Перед нами лежал огромный лог, заросший травой высотой едва ли не по пояс. Узкая дорожка, больше похожая на выкошенную посреди зелени полоску, вела смеж цветучных островков к небольшому лесочку из далека казавшемуся тёмной кромкой на фоне ослепительно голубого неба. Каждая травинка, каждый цветок виделся мне, окружённым тонким светящимся контуром. Блёклы мы, почти незаметным из-за яркого солнечного света. Странное дело, но после того, как случилась моя неожиданная ленька в золотой цвет посреди огня и дыма, видеть я стала чётче, яснее. Как будто бы шесть язрения каким-то образом слилось с человеческим. То, что раньше представлялось мне лишь разноцветными сияющими пятнами с размытым контуром и едва намеченными чертами, Наблюдю чёткость стала ближе к тому, что я различала будучи ромалейкой. Я стала видеть лица людей, обведённые призрачным сияющим ореолом эмоций и глубинной сути. Цветы наконец-то стали венчиками из разноцветных узорчатых лепестков, а не просто изрезанными по краям зеленоватыми пятнами. А ещё А еще я наконец-то смогла увидеть звезды шаосими глазами. Прежде ночное небо выглядело переливчатым аметистовым сводом с ярким диском луны. А сейчас оказалось, что этот свод украшен неисчислимым количеством бисеринок звезд, окруженных мерцающими кольцами всех цветов радуги. Когда я впервые обнаружила это изменение, случайно взглянув на вечернее небо, то всю ночь пролежала без сна, созерцая эту невероятную сокровищницу, равную которой на земле, ни под землёй, не найти. И утром Искре пришлось немало постараться, чтобы поднять меня в дорогу. Я прикрыла глаза и подставила лицо прохладному ветру. беспрестанно дующему над логом и несущему терпкий медовяный аромат цветов. Яркая благоуханная весна на юге славянского царства столь отличалась от сырой, холодной и промозглой распутицы вблизи загляды, что я поначалу не шла, танцевала на узких дорожках, пересекающих некошеные луга, Я постоянно собирала охапки нежных, быстро увядающих полевых цветов и стремилась украсить ими всё. Даже харлекина, который стоически выносил все издевательства и терпеливо ждал, когда же из моей головы выявитrice лёгкое весеннее безумие. То и дело доставала из небольшого кожаного мешочка, который Михеиконократ привязал к о головью, переброшенного мне в заглядее, длерхинова посоха, золотые браслеты с бубенцами, Надевала их на запястья, ладышки. И вот тогда над огромным лугом раздавался тонкий хрустальный перезвон. Я была пьяна неожиданной свободой, которой мне так не хватало. Пьяна настолько, что исквит то и дело приходилось отдёргивать меня, чтобы я не выдала свою змеиную суть по глупости, ну или там по невнимательности. Надеела в эту повязку. Низкий чуть ракочущий голос в дребезги разнёс то восхищение, что я испытывала при созерцании необъятных луговых просторов. Я обернулась. Довольно улыбающаяся Искра, давно сбросившая и плащ, и плотную шерстяную куртку, ещё шире распустил шнуровку на рубашке, будто посмеиваясь над моей невесть откуда взявшейся мерзлявостью, не позволявшей в мае снять плащ. Без вся риска схватить простуду. До забудешь в караване. Что же мне тогда делать? Она неудобная. Пожаловалась я, растирая переносицу ладонью, или всё время смотреть вскось неё. Ну, тогда голова болеть начинает. Ничего, привыкнешь. Отмахнулся Харликин, подходя ближе и всматриваясь в моё лицо. Хм, кстати, А зриш, где у тебя стали шире. Ну и если не приглядываться, то почти незаметно. Ну что ещё совсем недавно змеиными были. А вот радужка у тебя как была, так и осталась жёлтой. Аж блещет на солнце, будто у тебя позолотые монеты в глазницах. Так что привыкай к повязке и не смущай честных крестьян. Или ходи с тем, что досталось в наследство от голоса загляды. Ой, скажешь тоже. Я недовольно хмыкнула и отвернулась, продолжая путь по извилистой дорожке, изобилующей неровностями и ямками. Тут-то и зрерячему идти нелегко, а уж слепому. Тогда в середине весны мне казалось, что ещё немного и половина города вместе с нами провалится под землю к странному, непостижимому созданию, прозванному госпожой Загряды. И всё закончится там. в сухом, мрачном подземелье, откуда уже никогда не выбраться. Хм. Когда Искра метался меж щупалец, стянутых в тугой клубок, вытаскивая людей из-под завалов и буквально забрасывая их в узкие ворота Сармалийской колдовской дороги, я мечтала только о том, чтобы оказаться подальше от проклятого города. А как мне скрываться от людских глаз? И где взять новую человечью шкуру? Вот об этом я даже и не задумывалась. Нам тогда едва хватило времени на то, чтобы вывести людей на дорогу Берегинь, но сами скрыться по ней мы не успели. Знак крови, который я кое-как удерживала перед собой, пошёл трещинами, раскололся в дребезги, ну, а вместе с ним и мостовая. Даже речи не было о том, чтобы удержать колдовскую дорожку теней. Я сама едва не рухнула в образовавшийся провал. И вот если бы не Искра, в последний момент ухватившая меня за руку и выдернувшая из пропасти, откуда тянулся ворон в тёмных щупальцах. Орден змееловов мог бы отпраздновать победу над очередной золотой шассой. Мы с Корлякиным оказались зажатыми у городской стены. И вот не приди к нам неожиданная помощь, хмм, вовсе бы тогда не выбрались. Я успела увидеть величественную золотую сеть лишь краем глаз за миг до того, как Искра перебросил меня через плечо, чтобы попытаться пробиться мимо тянущихся к нам со всех сторон пальцев госпожи Загряды. Головство дудочника, порождённое далёким эхом пронзительно чистой мелодии, задержало существо, лезущее из городских подземелий, но лишь на несколько мгновений. И следующее, что я помню, это ослепительная яркая вспышка и глубокая тишина, накрывшая город, где мне послышался тихий свист михея кнакрада. которым рымалеец успокаивал перепуганных насмерть лошадей. Это вытянувшихся на поверхность щупальц остались только лёгкие сухие оболочки, разлетевшиеся пылью по ветру. Со стороны уцелевших домов не доносилось ни звука. Наверняка жители ещё нескоро осмелятся выглянуть наружу, чтобы убедиться в том, что опасность миновала. А произошедшем напоминали лишь зияющие провалы. А ещё голос за оградой. Неподвижно застывшая у края разрушенной мостовой. Девушка напоминала статую, бледная, безмолвная, в перепачканном чужой кровью и пылью платье, с пустыми слепыми глазами, уставившимися в черноту. Ещё одна покинутая оболочка, в которой нет ни разума, ни воли. Корлекин тогда помог мне перебраться через городскую стену, без церемонно спхнул в холодную воду, недавно освободившийся от альдаречки, и увиделись мы с ним лишь на берегу в полуверсте ниже по течению, где я с трудом выползла на небольшую отмель у высоченного оврага. И вот только разглядев, что Искротащил на плече, я поняла, почему он задержался и не прыгнул сразу же за мной. Мой железный обородень добыл для меня новое тело, ранее принадлежавшее Голосу Заграды. Голова на сломанной шее безвольно моталась из стороны в сторону, как у тряпичной куклы при каждом искровом шаге, а поперёк груди тянулись глубокие раны, оставленные как теми Хёрликина. свежий труп, который ещё можно было использовать для линьки в человека, но не дающий возможности позаимствовать хоть что-то из чужой памяти, но оно и к лучшему. Я не хотела знать ничего из того, что помнила голос за гряды, ничего из её жизни в качестве проводника чудовищной воли. Я сбросила золотую шесью шкуру там же, на берегу под пристальным взглядом Харликина, сидящего чуть поодаль. И, вы знаете, была неприятно удивлена, когда осознала, что глаза у позаимствованного мной тела были слепы с момента рождения. Попробовал бы сам пройтись, ничего не видя по этой дорожке. Вяло огрызнулась я, в очередной раз угодив нижним концом ромалийского посоха, сломанного и потому укоротившегося на треть после бегства из загряды, В нору какого-то грызуна. «Я предлагал достать для тебя любое тело на выбор». Искра как можно невиннее улыбнулся и развел руками. «Ну, ты же отказалась!» «А ты ждал, что соглашусь!» Я остановилась, рукавом платья вытерла пот с солба и принялась распутывать туго стянутые завязки плаща. Ветер сегодня тёплый. Буду надеяться, что не простудню. Но... Хмм, да. Эх, ну вот как голос Загряды оказался такой неженкой, проживая в сыром, туманном и продуваемом ледяными ветрами городе. Даже закалённым ромалийцам по осени и зиме приходилось туго, а уж такой хрупкой городской девушке, Загрядке из Квезднике, должны были вообще стать верной смертью, но ведь не стали. А вот мне как назло Оказалось, достаточно одной лишь ночёвки на холодной земле, чтобы на неделю обзавестись насморком и сухим надсадным кашлем. Скажем так, я на это надеялся. Корнекин тоже остановился, терпеливо дожидаясь, пока я справлюсь с плащом и уберу его в мешок из провощённого холста на широкой лямке, болтающийся у меня на плече. Ставшим привычным жестом, провёл по волосам кое-как стянным на затылке в короткий хвостик. Растрёпанный на ветру во все стороны и по тому, напоминающий цветок чертополоха, только не розовый, а тёмно-рыжий. Ну извини, но видеть рядом с собой девицу, ещё месяц назад бывшую воплощением твари из-под земли из-загляды, это не лёгкое испытание. А, вздрагиваешь каждый раз. Езвительно поинтересовалась я, отдёргивая подол и глядя на искру снизу вверх. Голос с за гряды был на полголовы выше ромалийской девицы, но рядом с Карлыкиным эта разница практически не ощущалась. Да нет, голову оторвать хочется, спокойно отозвался оборотень, ласково оглаживая меня по шее тяжёлой тёплой ладонью. Но я к твоему новому облику уже почти привык, так что можешь не беспокоиться. Хотя смуглая ромолейка мне была всё же больше по вкусу. А вот платочечку всё-таки надень. Кляну, обещаю, что при первой возможности куплю или украду для тебя шёлковую ленту. Ага, и те, что на свет почти прозрачные, а в косе кажутся тяжёлыми и плотными. Да — Да-да, ту самую. Теплая ладонь соскользнула с шеи, ласково огладила по спине и остановилась на талии. Искра улыбнулся, ловко сдергивая у меня с плеча отяжелевшую сумку, и бодро зашагал по дороге, вынуждая догонять его чуть ли не бегом. Впрочем, сжалился надо мной он довольно быстро. сбавил шаг, а потом заявил, что привал будет делать вон у того лесочка, который виднёлся на краю огромного поля маленьким зубчатым забором размером с гребешок. Ты что, шутишь? Я приложила ладонь козырьком к албу, чтобы после полуденное солнце не било в глаза. Да туда же сверсту ещё идти и идти. Но ну, хочешь, понесу. Недолго думая, спросил Искра. и оскосила на него взгляд. Увешанный с двух сторон заплечными сумками и оружием, он больше походил на разбойника с большой дороги, только-только ограбившего воз с поклажей, но еще не успевшего сбыть украденное добро. Вот для полноты картины как раз и не хватало девицы на плече, отчаянно, но впустую колотящей, здоровущего увольня маленькими кулачками по спине. Ой, рук не хватит, фыркнула я, пытаясь обойти вставшего поперёк дороги оборотня, но вот не тут-то было. Оказалось, что свободных рук у него хватит и на меня, потому что не успела я сделать и шага, как оказалась прижатой к широкой груди, в глубине которой голко и часто стучало сердце. Скажи, спасибо, что на плечо не забросил. Улыбнулся рыжий, хитро сощурив светлые лисьи глаза. «Вот уж точно, спасибо!» «Ой, с тебя бы сталось!» Я поерзала, пытаясь устроиться поудобнее на жестких руках оборотня. В результате едва не уронила посох, превратившийся в дорожную палку, ну, прямо под ноги Искре, и чуть не упала следом сама, запутавшись в длинной юбке, задравшейся выше колен. И не могла успокоиться, пока Харликин с тихим горловым рычанием легонько не подбросил меня в воздух. "Слушай ты, неужели не можешь не вертеться?" раздражённо выдохнул мой спутник, останавливаясь и заглядывая мне в глаза. Ощущение такое, что я пытаюсь нести огромного ужа, а не женщину. "У тебя ведь нет сейчас под юбкой золотого хвоста, чего ты всё выворачиваешься?" "Так не неси, я сама пойду". Расстояние, остававшееся до кромки леса, угнетало, но выслушивать очередную отповедь искры, которая становилась все раздраженнее, лично мне не хотелось. — Ага, и цветы по дорожке собирать не будешь! — едко усмехнулся Харликин, склонив голову на бок. В узких зрачках-точках на миг блеснули морозные огоньки. Правая ладонь... поддерживающая меня под бедра, похолодела, острые стальные когти ощутимо впились в кожу сквозь ткань платья. — Слушай, а ты часом-то не забыла, что за нами охотятся змеи ловы? Твой знакомый дудочник дал небольшую фору в благодарность за спасение его драгоценной шкурки, но это совершенно не означает, что мы можем беззаботно греться на солнышке и никуда не торопиться. Вот пока мы не доберёмся до Лихадолья, Гординский и Щеки от нас не отстанут. Вот если бы мы позволили загрязской твари сожрать и дудочника, и его чокнутую на всю голову подружку, вот только так тогда, тогда, и только тогда можно было бы надеяться на долгую отсрочку. Но ведь у тебя духу не хватило ими пожертвовать. И, кстати, Почему же орденцы, едва услышав о шася с золотой чешуёй, бросают все дела и мчатся на поиски, не жалея ни сил, ни средств? Что у вас такого особенного? А вот не знаю. Змейка, очень тихо и очень напряжённо произнёс Искра: "Аккуратно ставь меня на землю и глядя сверху вниз, «Вот ты меня за дурака, что ли, держишь?» Вот этого он ухватил меня за руку и прижал узкую бледную ладонь к едва заметной отметине на груди, под которой скрывался колдовской камень, опутанный золотыми нитями. Никто раньше не мог сделать, даже не пытался. И это несмотря на то, что с шассами я встречался, причем не раз и не два. Вот везет мне на них. А ты стабилизировала мой облик играючи, и вот как мне кажется, даже не задумываясь о последствиях. Поэтому я спрашиваю тебя еще раз, чем золотая шасса так отличается от остальных змеи и девок, если доточник от одного подозрения — Дрожит в предвкушении и готов рискнуть не только своей башкой, но и всем, что имеет, лишь бы захватить ее живьем. Слушай, я правда не понимаю. Я осторожно накрыла обратившееся в полированное железо пальцы хорляки на свободной ладонью и чуть сжала холодные пластинки. Шассы вылупляются из яиц почти одинаковыми. У всех чешуя грязно-серая, с крапинками на животе и плечах. Но вот с возрастом её цвет меняется. У кого-то после нескольких десятков линек, к моменту созревания, она становится чёрной и очень-очень-очень прочной, самой прочной среди сверстников. И таких шас обучают быть воинами, защитниками, охотниками. Они самые сильные, самые рослые и защищены лучше остальных. Чем тоньше чешуя, тем она светлее. У женщин и подростков она чаще бронзовая, реже медно-красная. Я на мгновение умолкла, аккуратно высвобождая запястье из ослабевшей хватки искры. Развернулась и неторопливо пошла к подлеску у кромки луга. Яркие цветочные венчики, выглядывающие из буйной, колосящиеся травы повсюду, куда падал взгляд, уже больше не радовали. Вот у моей матери была медная чешуя, очень яркая и красивая. Да и сама она была чудесной. Но вот люди почему-то охотятся за нашими шкурами, не жалея ни сил, ни времени, ни средств. Я не знаю, зачем они так нужны Змееловам. У Вика я не спрашивала. А Равина либо не знала, либо не желала рассказывать. Ну вот, опять ты ушла от темы. Оборотень в три шага догнал меня и пошел рядом, стараясь подстроиться под мою чуть семенящую, как у многих женщин, походку. Вот чем шасса с золотой чешуей отличается от своих сородичей, но помимо умения управляться с хорликинами и игнорировать песни дудочников. Ну, наверное, тема, что умеет немного колдовать. Я кривенько улыбнулась. Когда у кого-то после очередной леньки чешуя становится золотой? Она какое-то время светится, а потом в гнездовище появляются взрослые шассы той же редкой масти и забирают подростка с собой. И зачем? Ну, учить, насколько я знаю. Равина всегда говорила, что неучёный волшебник это ходячее несчастье, потому что может навредить совершенно случайно и без злого умысла. И причем серьезно навредить? — А-а-а, понятно. Харликин замолчал, и какое-то время мы шли в тишине, нарушаемой лишь шелестом ветра в траве. Да и стрекотанием насекомых. Дорожка в очередной раз круто вильнула, стали заметны две колеи от тележных колес, глубоко вдавленные в когда-то мягкую и податливую, а сейчас закаменевшую под лучами майского солнца глину. Впрочем, узким травинкам стрелком оказалось всё нипочём. Они пробивались сквозь твёрдую земляную корку целыми островками нежной зелени, среди которой кое-где виднелись крохотные венчики мать-и-мачехи и других цветов. Удивительная воля к жизни. Хм, казалось бы, семена случайно занесённые ветром на дорогу должны были непременно погибнуть под тележными колёсами копытами лошадей да и просто ногами случайных прохожих а нет вот тянутся себе к солнышку к небу словно бросая вызов всему меру знаешь что искра неожиданно положила мне ладонь на плечо я тебе не отдам не золотым шассом а не уж тем более смиловом. Только если меня раздернут на совершенно нефункциональные части. Я удивлённо подняла на него взгляд, и но Харликин уже беззаботно улыбался, протягивая мне застиранную до белого мягкую льняную ленту. Всё. Завязывай глаза. Прямо за лесом стоит деревня, и мне очень не хочется, чтобы мы Уйдя от дудочников, так по-глупому попались кому-нибудь из местных. Здесь из-за близости к лиходолью к каждому пришлому относятся с редким подозрением. — Ага. Мало ли кого у чего почудится. — Не уверена, — возразила я, — но вот повязку все-таки надела. Редкостная гадость. Опять придется смотреть сквозь частую сеточку, Без нужды напрягая глаза и отдёргивать себя, чтобы не сболтнуть лишнего. Слепая девушка, уверенно идущая по дороге благодаря дорожной узорчатой палки и спутнику, заботливо поддерживающему ему под локоть, подозриний, конечно же, не вызовет. А вот если она кинется помогать споткнувшемуся ребёнку или подбирать выпавший у кого-то свёрток, Ну вот тут э лишних вопросов точно не избежать. Особенно в области прилегающей к проклятой степи. Вот в том-то и проблема, Змейка. Искра осторожно поправила ленту, чтобы она сидела ровно, и отвёл назад ворох пропылившихся косичек, которые я никак не могла собрать в толковую причёску, чтобы не мешались. Опоссу таким людям чудице очень редко. Оборотень ускорил шаг, увлекая меня за собой и беззаботно насвистывая какую-то не слишком мелодичную песенку, но окружившее его алое золотимесполохами сияние потускнело. Кое где показалась тревога и беспокойство, тщательно скрываемые и потому едва заметные, почти невидимые, как только-только проявляющиеся на отполированных до блеска латах взгляд на ржавчины, медленно, но верно разъедающие металл. Искра тревожился каждый раз, подходя к какому-нибудь селу или деревеньке, и чем ближе к южному торговому тракту, тем сильнее. Он тщательно скрывал свое беспокойство за маской отвязной наглости, беззаботности и колкой невозмутимости, старался как можно меньше задерживаться среди людей и покидал поселение ранее, но не могла. чем местные жители успевали запомнить наши лица. Вот только его нервозность росла день ото дня, и временами я замечала, как в его слепке личности проскальзывает яркий огонёк одержимость, наподобие того, что я когда-то заметила под сердцем разноглазого дудочника. Непонятная, необъяснимая страсть к чему-то, что нельзя просто так отыскать или прибрать к рукам. Чаще всего Харликин успевал подавить, загасить этот огонек раньше, чем он успевал разгореться, ну, хотя бы до размеров пламени свечи. Но вот полностью затушить эту искру ему так и не удавалось. Она и сейчас мерцала ослепительно яркой рыжей звездой в сердцевине золотой заплатки, под которой пряталось проросшее каменное семечко из шестья его подземного сада. Деревня вражье пряталась от чужих глаз в широченном, неглубоком котловане, оставшемся после высохшего озера. Края глинистой чаши, когда-то бывшие берегами, заросли лещиной и высокой травой, и если бы не дым, поднимавшийся над печными трубами и выдававший человеческое жилье, вряд ли случайный прохожий обнаружил бы это поселение за частоколом из вековых елок и березовым подлеском. Название деревни мне прочитал Искра, когда вывел меня по тропинке к широкой наезженной дороге, У обочины, которой была установлена шильда. Как оказалось, шассие зрения не позволяет читать. Буквы виднелись едва и едва и казались туманными, расплывчатыми чёрточками едва намеченными на подгнившей деревянной доске. Я не поленилась, подошла ближе и провела кончиками пальцев по надписи, которая оказалась вырезана довольно глубокими, хорошо ощутимыми выемками. Вот странное дело. На тарах линии рисунка гораздо тоньше и почти не чувствуется под пальцами, но я их превосходно вижу, будто вышивку из цветных шёлковых нитей. А здесь даже не могу сосредоточиться на зыбких чёрточках, не то что прочитать написанное. Неширокая желтовато-бурая дорога вывела нас к пологому спуску. по которому можно было сойти, не рискуя покатиться кубарем. Но и то пришлось одной рукой упирать посох в утоптанную глину, а другой хвататься за искрут, ну, чтобы не споткнуться. Село Авражье, расположившееся в тенистом уголке котлована, состояло всего из шести изб, возвышающихся над высокими луговыми травами на крепких столбах. Как объяснил Харликин, когда я задала ему вопрос о курьих ножках. Столбы приподнимающие дом необходимо, чтобы первый этаж не заливало во время весеннего паводка. И дело тут вовсе не в подземных ключах, когда-то питавших озеро, а в тающем снеге, которого по земле наметает в деревеньку прилично, несмотря на лес, дающий неплохую защиту от ветров. Интересно, а зачем людям вообще было осушать э, м озеро? Поинтересовалась я вслух, всё ещё держа левую руку на сгибе лактя Харликина и стараясь по возможности не слишком крутить головой. Искры лишь неопределённо хмыкнул и накрыл мои пальцы свободной ладонью. А кто их знает? Наемные работники — люди подневольные, им приказали, а не сделали. И, скорее всего, даже не интересовались ради чего. Харликин наставительно поднял кверху указательный палец. А это все потому, что простой люд слишком привык подчиняться решениям господ в бобровых шапках и, шитых золотом камзолах. — Ой, не поясничай! Я легонько сжала пальцы, лежащие на его руке. — А почему бы и нет? Искра улыбнулся, а потом осторожно поцеловал меня в щеку и бережно поправил повязку на моем лице. О, не успели мы даже к завору подойти, а нас уже встречают. И в самом деле до шаткого плетня, способного уберечь, ну, разве что от волков, оставалось, ну, еще шагов эдак двадцать. А у приоткрытых ворот уже теснились полдесятка человек, странно худых. с небольшими колоунами за поясом сквозь полотняную ленту я заметила вокруг людей лишь ризочную почти бесцветную дымку, которая встречается у тех, кто находится на грани жизни и смерти, у неизлечимо больных или раненных, стоящих одной ногой в могиле. Именно в такую туманную пелену за несколько дней до смерти Превратилось ярчайшее сияние лирхи равнины. Когда она выгорала изнутри от тяжкой лёгочной болезни, обострённой ледяными зимними сквозняками. Может, в этой деревне люди тоже больные. Вот и встречают неласково любых гостей, стремясь отвратить куда подалия оставшего гиблым место. Вы, кто такие будете? Поинтересовался высокий, но сильно сутулившийся мужчина, не снимающий ладони свисающего на поясе небольшого топорика на короткой резной ручке. Я видела такие игрушки в таборе, когда в день зимнего солнцеворота ромалейцы соревновались друг с другом в силе и ловкости, стараясь попасть с 30 шагов в фальшивую монетку, прибитую к толстенному бревну. И ведь попадали. Да так частые, точно, что одной монеты на всех желающих попросту не хватало. Целую горсть приходилось заготавливать. Зачем пришли? Отники мы. Голос у Искры звучал ровно и чуть небрежно, но рука, за которую я цеплялась, изображая слепую, на пригласи и о деревнела. Еженого тракту идём, хотим присоединиться к торговому каравану. Говорят, там платят хорошо. Кому хорошо, а кому и не очень, хмыкнул старшина с трудом, расправляя плечи и делая шаг вперёд. Ростом он оказался почти вровень с Харлыкиным, но в отличие от широкоплечего и крепко сбитого оборотня, был болезненно худым и тощим. Когда-то яркая, а ныне выцветшая до невыразительного коричневого цвета рубаха Вещело на нём как мешок напугали. Широкий кожаный ремень оказался обёрнутым вокруг пояса почти два раза, и да и в целом казалось, будто бы на мужчине надета одежда с чужого плеча, куда как более крепкого и упитанного. Сомневаюсь я, что в обозе нужен разбойник до да слепая идея, в котом и честных здоровых людей не всякий раз возьмёт. Не тянись к мечу, молодец. До чужих дел мне интереса нету. К нам с чего пожаловали? Отдохнуть и завтра утром пойти своей дорогой. Негромко ответил Искра, осторожно приобнимая меня за плечо и притягивая к тёплому твёрдому боку. Рога моя совсем устала, тяжело ей слепой по дороге. Пусть и даже с провожатым. Но Пустит кто нас на начали нам под ёлкой от студёной ночи укрываться. А вот сейчас и узнаем. Я вздрогнула, услышав у себя за спиной высокий женский голос и едва успела зажмуриться. Как чьи-то пальцы грубо стёрнули с моего лица повязку, неосторожно зацепив одну из тонких косичек, кое-как собранных лентой на затылке. Слепота брушилась резко и неотвратимо, как будто кто-то захлопнул в моей голове ставни, отрезавшие от яркого солнечного света. Я неловко качнулась, ощупью ухватилась за искра в пояс, мгновенно вспотевший ладошкой, и едва удержалась, чтобы не обернуться и не окинуть шасьем взглядом ту... что умудрилась неслышно подобраться со спины даже к Харликину. — Гляди-ка, и вправду слепая, — произнес тот же самый женский голос, и моего подбородка осторожно, едва ощутимо, коснулась холодная, будто неживая ладонь. — А так уверенно по дорожке спускалась, будто зрячая. — Провожатый хороший, — отозвалась я. отодвигаясь прочь от неприятного прикосновения. Ленту верни, не хочу пугать людей пустым взглядом. Нас не испугаешь, милая. Голос насмешливо взлетел, став неприятно тонким, чуть ли не везгливым, режущим слух. Мы честных людей не боимся, а уж и слепых и подавно. Но вот скрытничающих, прячущих глаза за повязкой опасаемся. Так что если не хочешь под ёлкой мёрзнуть, будь добра ходить как все. Я молча кивнула, стиснула пальцы на искровом локте и неуверенно шагнула вперёд на краткое мгновение, ощутив на лице прикосновение влажного, прохладного тумана. Пахло речной тиной, болотом и камышами. Ну, наверняка они всё болота осушили до конца и где-нибудь Посреди высокой жёсткой травы до сих пор скрывается небольшой прудик, оставшийся на месте глубокого омута или там или стечаши, которую ромалейцы называли русалочей постелью. Ночевать у нас будете. Раздался уже однажды услышанный голос худого мужика с топориком на поясе. Вы на дочку мою не держите обиды. Время сейчас нелёгкое, неспокойное. Вот и одёргивает оно каждого встречного поперечного, что к нам во Авражье заглядывает. Везде сейчас нелегко, а спокойствие даже в Новгороде не сыщется. Усмехнулся Искра, легко поддерживая меня за пояс, когда я неловко споткнулась, а вывернутый из земли камешек больно ушиб в большой палец на ноге. даже сквозь крепкий башмачок но вот за слепых там повязки средь бела дня не снимают нечисть там тоже не у всякого двора встречается в тон отведила девушка а потом сунула мне в ладонь скомканную чуть влажную от пота полотняную ленту ты не подумай мне чужого не надо но вот за своё я буду драться и не важно с человеком или нечистью понятно но ну, от чего ж не понять Легко согласилась я. Своя рубашка всегда ближе к телу. Ну вот и умница. В голосе девушки послышалась усмешка. Тогда добро пожаловать пришли. Людям здесь всегда рады. Тихо стукнулись, закрывая створки ворот за нашими спинами, и только тогда я осознала, какая же в деревне стоит тишина. Не, не мёртвая, на вроде той, что я ха, слышала в Загредии. Когда звуки все будто отсекаются. Другая. Но всё равно неправильная. Птичьи трели доносились еле-еле, как через плотное, стёганное одеяло. Людские голоса звучали тише, приглушённее, чем у забора. И единственный звук, раздающийся звонко и чисто, журчание воды где-то неподалёку. Громкое, уверенное Словно бойкий ручеёк пробивается из земли чистым студёным ключом, переливается по узкому неглубокому руслу, скатывается по небольшим камушкам-порошкам. Здесь ступеньки. Голос Харлыкина стал глуше, ниже, раскатистее. Нижний конец палки, которым я прощупывала дорогу, на шаг перед собой стукнулся о высокое крыльцо. дом на сваях, так что подниматься подольше, чем в обычную избу. Одна ступень, другая. Ну, всего я насчитал их восемь. Да. ОСК вот это получается, хотя если вспомнить, что домик этот стоит на куриных ножках, то в самый раз. Переступить через низкий порожек, о котором меня так предупреждал Харликин и Под ногами оказался плутный коврик. Запах свежего хлеба и подгоревших капустных листьев, сухих травяных сборов и нагретого на солнце смолистого дерева. Горница с печью. Искра осторожно усадил меня на лавку, развернул к столешнице и положил мои ладони на прохладную глиняную кружку с выщербленным краем. Пей. леเยвым молоком поделились. Спасибо. Я улыбнулась этим невидимым хозяевам, стучащим за спиной какой-то кухонной утварью. "На здоровье". Голос девушки, неласково всетившей нас на входе в деревню, слегка потеплел и уже не звенел перетянутой струной. "Вечером баньку истоплю, помогу тебе волосы промыть от пыли". И какой только изверг, такую красоту в степняски косички заплёл, а? Вот куда муж смотрел. Этот вопрос остался без ответа. Я глотнула холодного, через чур жидкого, будто разбавленного водой молока с лёгким, почти неощутимым травянистым привкусом, и кое-как расправила сведённые плечи. Вот искренне надеюсь, что ощущение взгляда упорно сверлящего спину между лопаток мне всего лишь почудилось. Да лиходолие ещё далеко, но вот после заграды я ещё не верила, что орден змееловов может поддерживать порядок в Словении. Что он может хоть что-то помимо уничтожения откупных жертв и поиска всех их гнёзд. Впрочем, Нам ли с искрой бояться чудовища?